Девятнадцать часов тридцать минут. «Здравствуй, Шарапов!» — сказал Тихонов. «Вы здесь давно?» Только что прикатили. Круглолицый, невысокого роста оперативник, со спокойными голубыми глазами взглянул на часы. «Ехали четырнадцать минут. Ребят послал посмотреть, нет ли черного хода. Нет, я уже узнавал. Но на шестом этаже есть чердачный переход. Ясно, пошли. Пошли, отец». «Интересно, у него пушка есть?» «Вы имеете в виду огнестрельное оружие, майор Шарапов?» «Переводит жаргон. Не изви, сынок. С моей клиентурой не к такому привыкнешь». «Это вам хорошо. Клиент у вас интеллигентный. Хоть про литературу с ним во время обыска беседой. Между прочим, клиент, к которому ты идешь с протокольным визитом, проходит по линии ОБХСС. Ведомственные споры — это сейчас не актуально. А я не спорю». — Просто напоминаю, что вы мне приданы усиления, и войду туда первым я. Шарапов покачал головой. — Не-а, он в нашем розыске. — Ну, хватит, — твердо сказал Стас. — Я тебе сказал уже все. Он незаметно пощупал задний карман, в котором лежал пистолет. — Пошли. Тихонов подошел к машине, вытер с лица пот ладонью, открыл дверь. — Идемте, Лиза, и не волнуйтесь. лиза трясло. хотя влажная духота на улице была уже нестерпима. Она взяла Тихонова за руку. — Что будет? Тихонов хотел улыбнуться, пошутить, но улыбка получилась кривая. И он сказал грустно. — Не знаю, Лиза. Это все очень сложно. Потом подумал и спросил. — У него оружие есть? Лиза вспомнила холодный мерцающий блеск Вальтера. И заплакала. — Он совершил преступление? — По-видимому, да. И очень тяжкая. Она заплакала сильнее. И на шее у нее прыгал маленький комочек. И она никак не могла задушить своих слез. Давилась ими. она казалось, что сердце в нее прыгает и рьется в горле. И она не выдержит этой духоты и горя, и напряжения. Он обнял ее за плечи. и вошел с ней в подъезд. Сзади стоял, не глядя на них, Шарапов. И по его широкосколому лицу было видно, что настроение у него отвратное. «Скажите, Лиза, я вас снова спрашиваю, у него есть оружие?» «Не могу я, не могу, ведь я его люблю». «Это предательство». «Это не предательство», — сказал Тихонов. «Это человеческая честность. Хотя бы потому, что я могу через минуту получить пулю в живот. Если это случится...» А потом его расстреляют. Лиза молчала. Стас отпустил ее и повернулся к товарищам. Топаем наверх, Шарапов. Открой только дверь лифта, чтобы кто-нибудь не вызвал сверху. Когда они уже были на площадке второго этажа, Лиза свистящим шепотом сказала «Стойте! Стойте, Тихонов!» Стас перегнулся через перила, холодно спросил «Что?» «У него пистолет есть. Вальтер». И он, наверное, с ним никогда не расстается. Я видела его. Тихонов обернулся к Шарапову. — вот дела-то, а, отец? Лиза бежала за ними по лестнице. — Подождите, я пойду с вами. Я сама открою дверь. Я не хочу, я не хочу, чтобы его расстреливали. Я его дождусь. — Не ходите с нами, — остановил ее Тихонов. — Стойте здесь. Дайте мне ключ. Оставайтесь на месте. Вы можете все испортить. Сейчас подойдут наши товарищи. вы обождите нас вместе с ними потом спросил у вас цепочка на дверь есть нет они поднялись еще на один этаж постояли что это ты так тяжело дышишь спросил михаясь шарапов жара а ты а мне страшновато просто ответил шарапов и негромко засмеялся шарапов ты ли это говоришь старый сыщик. Он, между прочим, приготовил нам для встречи вовсе не шампанское. Эта штука не только хлопает, она и бьет неплохо. Ну, вот тебе и ну. Не боятся пуль только те, кто под пулями не бывал. Да что тебе рассказывать? Ты ведь сам штопанный. Ходи-ка, что шепну на ухо. Иханов подтянул его за рукав и сказал отчетливо. Знаешь, Володя, Мне тоже малость того. Не по себе. Но не то, что я его боюсь. Не его. Очень жить еще охота. Внизу хлопнула дверь. Шарапов перегнулся и посмотрел вниз в шахту. Все, сынок, пошли. Там наши. Посмотрели друг на друга. И Шарапов пожал Стасу руку выше локтя. «Давай». Бесшумно поднялись на четвертый этаж. Остановились перед дверью с табличкой 25. По телевизору, видимо, передавали футбол, потому что из 26-й квартиры доносился Гомон, и неожиданно раздался мальчишеский крик. «Пенальти! Пенделя им!» Тихонов достал из заднего кармана пистолет и переложил его в левую руку. в Правый он держал ключ. Поплевал на него, чтобы не скрипело в замке. А может быть, на счастье. Вставил в скважину... и неслышно повернул. Шарапов толкнул дверь плечом, и они вбежали в квартиру. Было тихо, сумеречно, пусто. «Ушел, гад!» — простонал Тихонов. «Ушел только что!» Он сигарета в пепельнице еще не догорела. Оперативники заканчивали обыск. Дворничихи понятые тяжело вздыхали, томились. Тихонов сидел перед Лизой, равнодушной, серый безразличной. «Как взяла в печке», — подумал Тихонов. «Скажите, Лиза...» — протянул он ей листок с черными каракулями. «Куда он вам собирается звонить?» «На работу, наверное. А сюда он может вернуться?» «Может. Только вряд ли. Он свои вещи все забрал?» «Нет. он его костюмы висят. «Володя, ты смотрел его вещи? Ничего нет?» — обернулся он к Шарапову. Как щетка и вычищена. А только в плаще посадочный на самолет. Ладно, внесив протокол, потом разберемся. Лиза, как же вы не знаете, где он живет? Так вот и не знаю. Не интересовало это меня. Мне важно было, чтобы он рядом. У него свое жилье в Москве или он снимал? По-моему, снимал комнату. Ну, район хотя бы, знаете? В останки, не где-то. Кажется, он говорил, что на Мавринской улице. Да-да, на Мавринской. Мы как-то в ботанический сад ходили. Он сказал, что здесь неподалеку живет. А номер дома или квартиры? Не знаю. Помню только, что в старом домишке жил. Почему вы думаете, что в старом? Он жаловался всегда, что нет ванной, а он привык каждый день принимать. Ладно. И на этом спасибо. Подошел Шарапов. Ну, Владимир Иванович, что-нибудь интересное есть? Ничего. Оставляй засады и поехали.